подававших ей сходство со стрекозой. Она перехватила зонт трость поудобнее и быстро, чтобы не промокнуть, сбежала по ступенькам, а после скрылась в доме, впустив вместе с собой порыв осеннего холодного ветра. Кристин, я вернулась. Ответом стала тишина, и только приглушённые шаги рабочих напоминали о том, что в Кардере холя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 с самого основания рода. Интересно, что бы сказал Конрад Кардера, увидев, во что превратили его лабораторию?» Задумчиво произнёс Кристен. «Не думаю, что Конрад и интересовал порядок». Равнодушно пожала плечами девушка. «Почему этим занимаешься ты? Я думала, всё разберут рабочие». Решил покопаться в старом хламе. «Может, придёт вдохновение?»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 За ними беспокойное море, а вдали — старый маяк. Уже много лет, как власти снесли его, не оставив даже намёка на былую достопримечательность. И лишь ветки и пейзажи в музеях и частных коллекциях хранили память о прошлом крошечного городка близ столицы. «Ты на неё немного похожа», — сказал Кристен, кивнув на блондинку с портрета. Кира поёжилась. поймав взгляд ярко-синих нарисованных глаз. Кортни Кардера, Кайла Кардера и Кимберли Кардера, прочитал брат. Ничего о них не слышал. Как думаешь, что с ними стало? Ничего плохого, раз мы с тобой здесь стоим и пялимся. Знаешь, я передам в историческое общество что-нибудь из рисунков дедушки. Этот хлам никого не интересует. А что делать с портретом? Спросил брат: "Выбрась". Ожело плечами Кира. У самой лестницы наверх её взгляд упал на зеркало, покрытое толстым слоем грязи, потрескавшейся по поверхности. Ей вдруг почудилось совсем не её отражение. Полумрак исказил черты, смазал контрасты, обнажив характерные черты всех девушек рода Кардеры. Эта девушка в зеркале была ею и одновременно нет. А потом отражение подмигнуло. Кир из-за угла выглянул брат. «Всё в порядке?» Губ коснулась кривая усмешка. «Всё хорошо. Гораздо лучше, чем она заслуживает».